Глава четырнадцатая. Звук. Подготовка к ритуалу, найденному Алисой в книге, на время отодвинула мнительные мысли об отце Алексее на второй план. Добрав нужные ингредиенты, уже при наблюдении Богдана стая собралась в лесу. Развели огонь и подвесили над ним котелок, который одолжили на кухне. «Так, можжевельник, брусника...» Алиса осторожно опускала в кипящую воду ингредиенты. «Осталось последнее». Слеза. Слеза? удивленно переспросил Чипсик. Какие жесткие требования. И кто будет плакать? Регина вздрогнула при мысли, что кому-то придется испытать физическую боль, чтобы вызвать слезы. Уже все есть отозвалась Алиса. Соня подготовила. Да, это не составило мне труда. Девушка слегка дернула уголком губ, и все тоже улыбнулись от такой черной самоиронии. Варево забурлило, пузырьки агрессивно лопались, выплескивая на снег зеленую жижу. «Выглядит сомнительно», – поморщился чипсик. «И пахнет тоже», – заключил Артем, принюхавшись к содержимому котелка. «Зелья редко бывают вкусными», – рассказал Богдан. Из-за пазухи он достал серебряные рюмки и раздал подопечным. В сосудах снадобье выглядело еще более отвратительно. Перед тем, как выпить, некоторые даже зажали нос. Проглотив зелье, волколаки вопросительно переглянулись. «Что-нибудь чувствуете?» – поинтересовался Богдан. «Кажется, нет», – пожала плечами Соня. «Попробуйте превратиться», – предложил вожак. Задание не показало положительного результата, и все удрученно вздохнули. Больше всех и печалилась Алиса. «Получается, мы зря пили эту гадость!» – скривился Чипсик. «Не скули!» – Артем не сильно толкнул приятеля в плечо. «Мы с тобой гадости похожи на вечеринках хлебали!» «Простите, я надеялась, это сработает!» – извинилась Алиса. «Ты не виновата!» – поддержала подруга Регина. «Всем нам хотелось быстрее вернуть силу!» «Идем скорее на обед, перебьем вкус горечи во рту!» – позвал Артем и котелок нужно вернуть», – напомнил Чипсик. «Идите, я уберу костер», – сказал Богдан. Парни сняли котелок с деревянной конструкции, вылили остатки зелья и дружно понесли его в сторону церкви. Богдан занялся костром, но, подняв взгляд, увидел, что Алиса задержалась. Она понуро склонилась над зелеными пятнами, следами неудачного эксперимента и старалась припорошить их снегом. Выглядела девушка подавленно. Эй, это был твой первый опыт. Не стоит так сокрушаться, – приободрил Богдан. Я понимаю. Наверное, мне не стоит так переоценивать свои силы, еще и остальных заставлять в этом участвовать. Ничего страшного не случилось. Ну, глотнули один раз не эльфийского эликсира, не развалится. Алиса вяло улыбнулась, а Богдану стало легче на душе, что немного отогнал тревоги девушки. Почему-то он особенно явственно ощущал ее настроение, будто свое собственное. «Мне просто невыносимо чувствовать себя беспомощной», – призналась Алиса. «Даже если знаю, что не могу ни на что повлиять, не могу это принять. Думаю, это началось с развода родителей». Богдан осознавал, что Алиса позволяет ему разделить с собой момент слабости, и это вызвало в его сердце трепет. Он выпрямился и подошел к девушке. Мне знакомо это чувство. С тобой все в порядке. Какие-то внешние неурядицы не способны забрать твою внутреннюю силу. В знак поддержки Богдан положил руку на плечо девушки. Прости, что ною. Стыдливо улыбнулась Алиса. Спасибо за твою терпеливость. Я действительно возлагала большие надежды на этот ритуал. Что нам теперь делать? Придется все же дождаться полнолуния. Благо, оно уже скоро. — сказал Богдан. Компания тем временем немного отошла от кострища. Артем заметил отсутствие своей девушки и обернулся в поиски. Близость положения Алисы с Богданом моментально напрягла юношу. А когда вожак осмелился ее коснуться, тот и вовсе взорвался. Да он издевается! Артем резко убрал руку с ручки котелка, и тот одной стороной повалился на землю. — Ты рехнулся! — выругался Чипсик, несший сосуд за другую сторону. Артем же целенаправленно устремился к сопернику. Вернувшись на место ритуала, молодой человек без предисловий набросился на Богдана, целясь кулаком ему в лицо. Семаргал успел среагировать, увернувшись и пошел на Артема с ответной атакой. «Прекратите!» – закричала Алиса. Ее слова уже не долетали до слуха сцепившихся парней. Ими овладели звериные инстинкты. Они упали на снег, продолжая драться, сверху оказывался то один, то другой. Запал перерос в ярость, накопившаяся неприязнь друг к другу выплеснулась наружу. Около противников крутился чипсик в попытках оттащить хоть кого-нибудь. Алиса тоже старалась остановить парней. К месту происшествия подбежали девочки в компании с отцом Алексеем. «Что за бесчинство вы устроили?» – взревел мужчина. «Немедленно остановитесь!» Крик хозяина и потуги друзей наконец подействовали на оппонентов. Они оставили друг друга в покое и поднялись на ноги, отряхивая одежду. К Артему сразу подошел чипсик, оказывая помощь. Богдан же остался стоять особняком. «Я не позволю подобной выходки в своем приходе», громогласно объявил священник. «В наших стенах конфликты решаются иным образом». «Приношу свои извинения, отец Алексей. «Было неуважительно с нашей стороны нарушать правила», – взял слово Богдан. «Ваше покаяние должно иметь под собой вес. Запрет на физическую расправу не решит разногласий. Вы и сейчас друг на друга волком смотрите». «Этого больше не повторится, ведь так?» – строго спросила Алиса у парней. «Только совместный труд помогает сплотиться. Вы двое отправитесь работать в теплице», – приказал отец Алексей. «Без возражений». Понимая шаткость своего положения, парни перечить не стали. Переодевшись в рабочую форму, что им выдали, они отправились на исправительные работы. В теплицах использовалось печное отопление, чтобы поддерживать нужную температуру, необходимую для роста овощей. «Вам необходимо обрезать перцы и помидоры, избавить грядки от сорняков и все полить», – раздал указание работник теплицы. «И кто за что будет отвечать?» – уточнил Богдан. «Это решите между собой». Провинившихся оставили одних. В уме парни старались прикинуть, какой вид работы сложнее, чтобы найти повод для протеста и дележки, но оба не особо разбирались в народном хозяйстве. «Мне без разницы, что делать», – в конечном итоге сказал Артем. «Мне тоже», – ответил Богдан, избегая случайностей сделать неправильный выбор. «Можем скинуться». «Скинуться?» «На камень, ножницы, бумага!» Уточнил Артем и по недоуменному выражению лица Богдана понял, что тому пояснение не помогло. Игра такая. С ее помощью можно распределить обязанности. И какие правила? Богдан внимательно выслушал инструкцию, он старался читать между строк, чтобы понять, не пытается ли Артем его обдурить. Правила звучали более-менее понятно и безопасно, и вожак согласился решить вопрос данным способом. Так Артем взялся за сорняки, а Богдан – обрезку овощей. Заняться поливом решили вместе. Работа оказалась отчасти расслабляющей. Сосредоточенность на механических действиях очищала разум, заставляла замедлиться. Каждый занимался своим делом. Вдруг Артем завопил не своим голосом. Богдан тут же подскочил, решив, что замешаны силы Нави. «Убери его, убери!» – кричал Артем. «Стой!» приказал Богдан, подбежав к парню и схватив за плечо. «Кого ты видел? Он полетел на меня!» «Да кто?» «Чёртов жук!» Богдан оттолкнул Артема в негодовании. Они вступили в должность мировых спасителей, а он чуть в обморок не падает от какого-то насекомого. «Что ты стоишь?» – возмутился Артем. «Сними его с меня!» «Нет там никого!» – пробурчал вожак. «Я чувствую, что есть!» Артем повернулся к компаньону боком, подставив чуть ли не под самый нос свое плечо. Богдан нехотя взглянул на него и действительно заметил крупного жука. Он их не боялся, но прикасаться к насекомому было неприятно. Спасший Артема, Богдан обтер руку о рабочую форму. Уже в более спокойном состоянии парни осмотрелись вокруг. Грядки заметно пострадали от их беготни, растения примялись, а некоторые выпали из лунок, валяясь на дорожках. «Леха нас убьет», – в ужасе сказал Артем. Богдан не смог сдержать смех, его веселье подхватил и партнер. «Леха!» – сквозь смех повторил Богдан. «Я не хочу выполнять очередное наказание. Ладно, давай приведем эти грядки в порядок, может он ничего и не заметит». «Уничтожим следы преступления?» – заговорщически спросил Артем. «Называй как хочешь». Остаток дня компаньоны подкапывали землю и возвращали выпавшие растения на место. Полить грядки они тоже успели и с чувством выполненного долга представили результат трудов отцу Алексею. Он не заметил ни ладного и похвалил ребят. «Ну что, теперь лучшие друзья?» – прыснул чипсик, когда Артем и Богдан вернулись с обязательных работ. «Очень смешно». Артем закатил глаза. Богдан же остался безмолвным. «Алексий у вас запряг, что ли?» Только сейчас Артем заметил, что стая сидит за разбором круп, отделяя сорта риса в разные салонки. Обращение Артема больше предназначалось Алисе, чтобы прощупать почву их отношений после той драки. Юноша не считал себя виноватым. Он отстаивал свое, но рассуждала ли так Алиса? Может, именно она инициатор всех теплых коммуникаций с Богданом? «Нет, мы сами вызвались», – ответила за подругу Регина, выглядев доброжелательной и безвредной, в отличие от насупившейся Алисы. Единственное, что ее беспокоило – клеймо, которое после варева Алисы стало неприятно зудеть и покалывать. «Богдан, от ингредиентов, что мы использовали в ритуале, не могло быть что-то противопоказанное обычным людям?» – робко спросила Алиса. Она тоже мучилась от ноющего клейма, а видя, как стая испытывает те же чувства, вдвойне изводилась от вины, поселившейся в сердце. «Замечательно! Со мной, значит, ты не разговариваешь, а с ним пожалуйста!» От былого спокойствия Артема не осталось больше и следа. «Я спросила по делу. Метка волколаков воспалилась. Разве у тебя нет?» «Давно не проверял свою пятую точку. Спасибо, что спросила». Артем больше не собирался быть любезным с той, что его не ценит. «Вряд ли. Все травы из списка не имеют отрицательных качеств, если только магия Корноухова с приближением полнолуния производит какие-то метаморфозы в наших телах пожал плечами Богдан, игнорируя ревностные истерики Артема. А где Соня? опомнился вожак, недосчитавшись ребят. Она пошла к своему любимому отцу Алексею попросить Масси или что-то в этом роде, сообщил Чипсик. Что за бред? Алексей не в состоянии вылечить даже своих прихожан, и мне не дал им помочь залечить ожоги, взорвался Богдан, совсем позабыв о своих подозрениях касательно святого отца. Когда это было? Почему нам не рассказал? Артем хватался за любую возможность подцапаться с вожаком. — Я не обязан отчитываться перед тобой. — Хватит уже! Вероломство обоих парней уже порядком надоело Алисе. — У нас есть общая проблема, и надо ее решать, — добавила девушка. — Сейчас как раз этим займусь, — бросил Богдан и вышел из хозяйственного помещения церкви, направляясь прямиком в обитель отца Алексея. Вожак до сих пор не приспособился делать все сообща, разделять ответственность, а не нести бремя на своем горбовом одиночестве. Ему казалось, что лучше него никто не справится с грядущими и нынешними проблемами. Даже не единожды, попадая в просаг с этими убеждениями, Богдан все равно уперто следовал им, как пожизненной егиде. Ворвавшись в комнату священнослужителя, Богдан застал отца Алексия, потирающего мазью клейменное место Сони. Получается, девушка не просто попросила целебное снадобье, она показала саму метку чужому человеку, который мог оказаться служителем Чернобога. «Какого черта ты творишь?» Не смог сдержаться Богдан при виде горячей и немногословной сцены. «Молодой человек, попрошу не выражаться в присутствии Божьего представителя!» Отец Алексий пребывал в шоке от наглости гостя. «Ты все же рассказала ему!» Злость настолько ослепила вожака, что он не замечал священника. Не дождавшись ответа, юноша выдернул Соню из рук отца Алексея и потащил к остальной части стаи. «Богдан, отпусти! Он никому не скажет! Отец Алексей говорит, что на всю воля Божья! Он понимает!» «Замолчи! Ты поставила всю нашу миссию под угрозу!» Богдан оставался беспощадным. Ворвавшись в хозяйственную комнату, где ребята все еще перебирали рис, он отдал приказ собирать вещи. — Что случилось? Или ты опять не должен отчитываться? — возмутился Артем. — Ваша подруга все растрепала отцу Алексию. Нужно убираться! — заручал Богдан. — Она не только наша подруга! Она часть стаи! Как ты можешь так обращаться с Соней? Алиса впервые смотрела на вожака с долей разочарования. Богдан ощутил это на себе как за минуту теплота и доверие Алисы ускользают от него в неизвестном направлении. Все происходило слишком быстро, на молодого человека свалилось столько ответственности, что он не смог с ней справиться, не сумел сохранить Кирилла в стае. Даже силы волколаков теперь сковала примитивная магия врагов. В голове кружился целый рой обвинений к себе, но Богдан не имел сил показать эту слабость подопечным, поэтому, глубоко вздохнув и нацепив очередную маску невозмутимости, сказал – «Я позвоню Велесу. Попрошу наслать забвение на память отца Алексия, а вы собирайтесь!» Выбежав на улицу, Богдан еле держался на ногах, готовый в ту же секунду обратиться в волком и убежать подальше от всех проблем и неприятностей. Дрожащими пальцами юноша набрал номер Бога, природы и скота. «Богдан, что-то случилось? Договоренность была звонить только в чрезвычайных ситуациях!» раздался взволнованный голос на другом конце трубки. «Да, нужна твоя помощь. Соня выдала информацию нашей стае о всем магическом мире священнику. Наведи на него заклинание». Дальше Богдан написал место и личность отца Алексея. Велес пообещал тут же решить проблему, распрощавшись с Семарглом. Богдану не хотелось возвращаться к стае видеть их разочарование от своего предводителя, особенно Богдан боялся встречаться глазами с Алисой. Именно по этой причине волколак все еще стоял на улице, терзая себя мыслями и морозом, обволакивающим всю местность. Вибрация телефона заставила юношу очнуться от тяжелых дум. Звонил Велес, видимо, хотел сообщить, что устранил их глупую оплошность и в очередной раз всех спас. «Богдан, нет на земле такого отца Алексея, что ты описываешь. Я его не чувствую. Егиня проверила в других мирах прави и нави. Там тоже ничего. А задачность Велеса передалась Богдану импульсом. Он положил трубку, пытаясь анализировать, кто тогда этот человек, что притворяется священником, и куда они вообще попали. Мысли прервались от оглушительного звука сирены. Она выла и взывала все нутро предаться панике, чему и поддался Богдан, не осознавая, к чему ведут их пути Господни.